Леший Тимирязевского парка В конце октября неожиданно потеплело, словно бы природа ненадолго ожила и встряхнулась, прежде чем погрузиться в зимний сан. По утрам асфальт возле подъезда бывал засыпан разноцветными листьями, и дворник Михеев угрюмо расшвыривал их метлой. Целую неделю Аня и Митя почти не видели ворчуна. Он редко выходил из комнатки домовед, и непонятно было, что с ним творится. Домовята бродили понурые и обеспокоенные. Они перестали смеяться и часто шептались о чем-то по углам. «Где Ворчун? Может, мы его чем-то обидели?» — спросила как-то Аня. Пузатик грустно покачал головой. «Волчун загрустил, лежит на клавати и слова не скажет». «А почему он загрустил?» О лесе своем думает. Пока у него был лес, он целыми днями с ним занимался. Сажал деревья, болтал с птицами, лугался с клотами, гулял на свадьбу хубелок. Вреднючка всхлипнула. Бедный дедушка! Что с ним будет? Домовенок не может жить без дома, а лишь и без леса. Митя и Аня принялись успокаивать вреднючку, говоря, что они обязательно что-нибудь придумают. «Я, кажется, знаю, как помочь Ворчуну», — Аня шепнула что-то на ухо Митя. Он закивал и заулыбался. «Скажи им тоже». Домовята с надеждой посмотрели на Аню. «Помните Тимирязевский парк? Мы его видели, когда на крокодиле летали. Его нельзя назвать большим, но все-таки это лес, — мне дедушка рассказывал. Там когда-то было царское имение, так что это не простой лес, а царский». Грустная личика Вреднючки просветлела. «Сегодня же отведем дедушку в парк. Только не говорите ему ничего заранее. Дедушка ужасно упрямый и может отказаться от чужого леса». Пузатик и Вреднючка побежали уговаривать Ворчуна пойти на прогулку. В комнатке было полутемно. Ворчун лежал на кровати лицом к стене и молчал. «Дедушка Ворчун, Митя и Аня хотят тебе кое-что показать!» Звонко сказала Вреднючка. «Ничего я не хочу!» «Отстаньте от меня! Не тормошите!» Ворчун закашлялся. В последнее время он стал раздражительным. «Дед, не упряйся, пожалуйста! Всего одна маленькая прогулочка, а потом опять ляжешь!» Убеждала его вреднючка. Наконец, ей удалось кое-как уговорить Ворчуна. «Ну, хорошо, хорошо, только отстаньте!» леша с трудом поднялся с кровати. Он утратил свою прежнюю прыгучесть и теперь передвигался, опираясь на палку. За последние дни он осунулся и напоминал старую высохшую шишку. но ну, чего вы там хотели показать? Показывайте скорее!» Хрипло потребовал Ворчун. Митя вынул из школьной сумки все учебники и посадил туда Ворчуна. Леший стал совсем легким, не тяжелее шишки. «Мы хотим показать тебе одно местечко. Потерпи немножечко». С ворчуном в сумке Митя и Аня вышли из подъезда и пошли по дорожке по направлению к Тимирязевскому парку. Домовята смотрели им вслед из окна. Бреднючка тихонько плакала, ей жаль было расставаться с дедушкой. Пузатик, глядя на нее, тоже стал тереть нос кулачком. — Не реви, бреднючка, не реви, а то я тоже заливу, — попросил он. Только хлопотун оставался внешне спокойным. «Домовятам полагается жить в доме, а лишь в лесу. О всем должен быть порядок. Опять же, в комнатке просторнее станет», — бормотал хлопотун. Ворчун сидел в сумке безо всякого интереса, молчал и не смотрел по сторонам. Денек был солнечный, но ветреный. Желтые листья кленов и берез лежали под ногами мягким разноцветным ковром. Только дубы еще не поддавались осени. Листья на них были зелеными и свежими, как в начале лета. Митя и Аня прошли по аллее Тимирязевского парка и принесли Ворчуна на маленькую полянку на холме. С этого места, как им показалось, открывался лучший вид на лес. Аня помогла Ворчуну выбраться из сумки. Ворчун неохотно приоткрыл глаза и огляделся. «Куда ты меня затащила?» Начал было Ворчун, но вдруг прервался на полуслове Он как зачарованный смотрел по сторонам. А они и Митя переглянулись. Им так хотелось верить, что Ворчуну здесь понравится. Прошло несколько минут, а леша все еще не произнес ни слова. Только смотрел и словно бы впитывал в себя то, что видел. Его лицо постепенно оживлялось. Кто здешний Леший и как называется это место? Вдруг спросил Ворчун. «Это Тимирезевский парк, а про здешнего лешего мы ничего не знаем». Ворчун, опираясь на палку, подошел к старому дубу и дотронулся до его морщинистого ствола. Минута прошла в тишине. «Так я и знал!» — воскликнул Ворчун. «Своего лешего у них нет и никогда не было. Бедняги, туго им приходится без нашего брата». «Неужели дуб умеет говорить?» — усомнился Митя. Ему казалось невероятным, что все это Ворчун узнал, только дотронувшись до дерева. — Видишь, как он листочками шевелит и ветками покачивает, — охотно пояснял Ворчун. — Это и есть его разговор. К Ворчуно постепенно возвращалось хорошее настроение, и он становился охотлив Да ну! — не поверил Митя. — О чем, например, говорит этот куст? — Дворчон посмотрел, куда показывает Митя. «Это боярышник. Видишь, какие у него ягоды? Он говорит, что ты отломил ему веточку, и ему теперь больно. И еще он говорит, что у него в корнях живет крот». Митя обошел куст и на самом деле увидел рядом с ним кротовую нурку. Теперь он поверил Ворчуну, и ему стало стыдно, что он отломил веточку и сделал боярышнику больно. Все еще опираясь на палку, но уже намного легче, Ворчун отправился вдоль полянки, останавливаясь на минутку возле каждого дерева и притрагиваясь к его стволу. они и Митя замечали, как с каждым шагом Ворчун словно бы оживает. Леший обошел полянку и вернулся к ним. «Совершенно неухоженный лес!» — сердито сказал Ворчун. Но ребятам показалось, что он даже рад этому. «Деревья просят, чтобы я остался у них лешим. Как считаете, согласится?» «А ты справишься?» — подзадорила его Аня, помня об упрямстве Ворчуна. «Все-таки лес большой. Справлюсь ли я?» — обиделся Ворчун. «Эй, деревья, я остаюсь у вас лешим!» Не успел Ворчун это произнести, как порыв ветра подхватил земли разноцветные листья и закружил их в воздухе. Это была настоящая лиственная метель. На секунду даже небо исчезло в хороводе ярких листьев. Тимирязевский парк праздновал воцарение своего лешего. Аня и Митя прыгали по полянке, хватали землеохапки листьев и подбрасывали их в воздух. Вокруг были листья, только листья. — Знаете, — крикнул Ворчун сквозь осенний хоровод, — я не буду возвращаться домой. Ни на секунд не хочу покидать свой лес. Передайте привет вреднючке, пузатику и хлопотону. — Но они будут скучать без тебя, и мы тоже. Ворчун грустно улыбнулся. Я тоже буду по вам скучать, но у вас есть кому позаботиться. А этот лесок совсем захерел без внимания. У этих деревьев, птичек и белочек никого нет. Я буду их дедушкой. А можно мы будем приходить к тебе в гости? На душе у Ани и Митя было хорошо, радостно, хотя немножко грустно. Им казалось, что они что-то обрели, но в то же время что-то и потеряли. — Я буду вас ждать! — донёсся сквозь лиственную бурю голос Ворчуна. — А теперь я пойду. У меня много дел. Нужно готовить лес к зиме. Когда ветер утих, они и Митя увидели, что стоят на чудесном лиственном ковре. И что их портфели полны золотыми листьями клена, медными березовыми листочками и красными узкими листиками осины.